«Часть четвертая. У меня приказ командования выпустить тебя». «Что-то я не припомню приказа, который бы поместил меня сюда». Приказ был. «Все вопросы не ко мне, а к командованию». «Кто командует теперь на станции?» «Ты». «Я?» «Да, ты. Тебя никто не отстранял от командования». «Где этот контрразведчик, который меня вырубил?» «Улетел». «Давно? Почти сразу». «Жаль». Выходи, тебя командование хочет на доклад. Скажи им, что я занят, и закрой камеру, как было. Вот твоя одежда. Одевайся и выходи. Если потребуется, то применим силу. В камеру заехал дроид и привез мою одежду и обувь. Сверху лежали кабура от бластера и чехол от ножа. Где мое оружие? Получишь на выходе. Пришлось одеваться. Мне надоело здесь сидеть, и они точно меня отсюда силой выведут. Зато все прояснилось. Кто и почему меня отправил сюда, стало тоже понятно. На выходе я получил все, что было у меня в карманах, и мое оружие. Когда появилась сеть, меня сразу завалили новыми сообщениями по работе. Их я проигнорировал и сразу вызвал Леру. «Алекс, тебя отпустили?» «Отпустили. Что сейчас будет?» «Ничего. Ты в этом уверен?» «Не знаю еще ничего. Меня только выпустили из СБ». Послушаю, что скажет начальство, тогда станет ясно. Это я во всем виновата. Связалась с этой яхтой. Лера, ты здесь совсем ни при чем. Это было умышленно сделано. Почему ты так думаешь? Это очевидно. Что с яхтой? Они забрали. Ты что, дала им логин и пароль от Искина? Мне пришлось. Я не могла не выполнить прямой приказ капитана. Все понятно. Мы подали на них в суд. И как успешно? «Можно и так сказать. Нам выплатили все затраты, и на этом все. За то, что мы работали здесь вечером и ночами, нам вообще ничего не заплатили. Тебе за взлом Искина тоже ничего не вернут. Они проверили все выплаты. У тебя вообще прошло, как покупка вина». «Так и есть, по-другому нельзя было. Впрочем, ничего не поделаешь, и на будущее нужно быть умнее». «Тебя сейчас отстранят от командования из-за этого». «Не, Лер, хотели бы отстранить, уже бы отстранили. Впрочем, я был бы этому только рад». «Ты чего?» «Никто не хочет, чтобы тебя отстраняли. Ты же флотская и знаешь, что наше с тобой мнение или желание никого не интересует». Знаю, Не переживай. Все в порядке будет. Надеюсь, что обойдется». В приемной Элла оказалась на месте и меня ждала. «Привет, Элла, я вернулся. Как ты здесь без меня?» «Командир, как вы?» «Нормально. Что со мной будет?» «Вас без сознания увезли в СБ. Никто не знал, что с вами». «Элла. Для меня камера в СБ как дом родной. Я там раньше три месяца провел. И сейчас будто домой вернулся. Было время подумать и делами заняться». «Это хорошо, что вы в хорошем настроении вернулись». «Не переживай. Кое-кто очень наивен, если думает, что меня этим можно напугать». «Начальство вызывало?» «Уже ждет». Она показала на кабинет. «Понял». Зашел в кабинет. Там уже на экране был вице-адмирал. «Только не говори, что соскучился. Не успел я из СБ выйти, а ты уже ожидаешь». «Ну что?» «Понравилось в СБ?» «Понравилось. Тишина, покой. Никаких экранов с начальством нет. Какая красота! Все вокруг привычно. Знакомая камера». Не хотел выходить, да начальник СБ сказал, силой выгонит. Значит, набрался сил, говоришь? Да. Ты зачем на представителя командования напал? Чего? Я напал? Да, ты угрожал ему оружием. У вас там все хорошо со зрением. Вообще-то это он на меня напал, и пострадавшая сторона это я, а не он. Ты первый стал угрожать ему оружием. — Я виноват, что у них контрразведки все тупые и нормального языка не понимают. Ему ясно было сказано, чтобы он отошел от яхты, а он напал на меня. — Какой контрразведки? Ты ошибся. — Разумеется, ошибся, а заодно ослеп и отупел. Экран опять разделился на две половинки, и на второй появился начальник СБ. — Что, тебя уже выпустили? — Вот главный жулик и вор пожаловал. Что, извиняться пришел за своих подчиненных? «Размечтался. Скажи спасибо, что так легко отделался. Готов вернуться обратно. Мне там уже все знакомо и привычно. Будешь заниматься работой». «Конечно, я буду вкалывать, а вы с финансистами будете меня грабить». «Размечтался. Больше палец а палец не ударю». «Куда ты денешься? У тебя контракт. Я не ваш раб и этой станции. Не надейся». Посмотрим, что юристы на это скажут. Вам никто не позволял грабить меня. Кто это тебя грабил? Вы, финансисты, спелись вместе и подсунули мне эту яхту. Вот только не надо говорить, что ты не знал, что я совладелец яхты. Не знал. Ты врешь псиону. Финансовый контроль тебе через пару минут сообщил, кому и на что я перевел средства. А я тогда еще подумал... Чего это финансисты расщедрились на такую хорошую скидку? Обычно они из-за креда удавятся. Оказывается, все просто. Решили нам яхту подсунуть, чтобы мы ее отремонтировали. После чего отобрали. Вы и есть настоящие жулики и воры. Доказать сможешь? Дай мне побольше полномочий, и я тебе все докажу. Значит, не можешь. Вот, держи, это тебе от финансистов подарок за оскорбление». Пришел штраф на 20000 тысяч. Этот штраф я переживу, но это не отменяет от того, что я сказал. Учти, я не злопамятный, я просто злой, и память у меня хорошая. Арестовывать будешь? Пока не за что. Сейчас я тебя организую, за что? Не переживай. Ты что задумал? Скоро узнаешь. Вышел из кабинета и пошел обратно в СБ. Хотел там набить кому-нибудь физиономию первому, кто попадется под руку, но не успел. Открылась дверь лифта, и меня оттуда вырубил какой-то дроид. Открыл глаза, лежу в капсуле. Странно, что это было такое? Даже не успел рассмотреть, и по записи с нейросети тоже непонятно. Прошло уже 4 часа с того момента. «Что лежишь?» — спросил док и подошел к капсуле. «Где я нахожусь? На крейсере или снова в СБ?» «На крейсере». «Что я здесь делаю?» «Отдыхаешь. Тебя привезли ко мне, и я не знаю, что с тобой произошло». «Странно, почему я не в СБ? Почему меня отправили к тебе?» «Этого я не знаю. Тебя привезли и сказали уложить в капсулу». «Зачем? У меня не было проблем со здоровьем. Меня что, подстрелили?» «Нет, ранений не было. Тогда зачем?» «Не могу тебе ответить на этот вопрос. У меня приказ». Понятно, опять СБ постаралась. Когда вылез и начал одеваться, понял, что со мной что-то не то. Накатила какая-то апатия, и меня больше не волновало СБ, и вообще мне было абсолютно все равно. Ничего не интересовало и не заботило. Кроме того, я стал двигаться, как в замедленном кино, или мне казалось, что это было так. Док, что со мной? Почему я так двигаюсь? С тобой все в порядке. Ты в этом уверен? Да, все будет в порядке. Вышел из крейсера на станцию. Мне никто не препятствовал в этом. СБ не было, или я не чувствовал. Я вообще перестал что-либо чувствовать. Рабочий день уже окончен, и я пошел к себе в каюту. Утром проснулся от будильника на нейросети. Открыл глаза и понял, что я ничего не хочу. Не хочу никуда идти, ничего делать. Мне вообще не хотелось вставать с койки. Меня это больше не интересовало. Потом приходили вызовы на нейросеть. Они меня не интересовали, я их отключил. Вроде разговора с Эллой. О чем? Не помню. Потом в каюте появился Док с Крисом. Как они попали ко мне в каюту? Они мне не нужны, и я хотел их выгнать, чтобы они оставили меня в одного. Но они меня не послушали, и Док мне постоянно светил фонариком в глаза. Пытался его выгнать. Вроде выгнал. Проснулся в очередной раз от пищания будильника нейросети Как он надоел. Выключил его навсегда. Открыл один глаз. Опять в капсуле. Что я сделал? Зачем меня сюда поместили? Проще, мне все равно, и здесь даже удобно. Снова закрыл глаза, но ненадолго. Меня кто-то начал трясти, потом светить в глаза. Открыл глаза и увидел Дока. Крышка капсулы была уже открыта. Это он тряс меня. «Док, я тебе уже сказал, оставь меня в покое». «Сколько пальцев видишь?» «Сам считай свои пальцы». «Можешь встать?» «Могу, но не буду». «Почему?» «Не хочу. Оставь меня в покое». Он вроде отстал. Когда снова раскрыл глаза, крышка капсулы была открыта, и док опять светил мне в глаза. Мне от этого было больно. «Док, прекрати! Что ты делаешь?» «Зачем ты мне в глаза светишь?» «Вставай!» «Зачем ты меня опять в капсулу уложил?» «Можешь встать?» «Могу». «Тогда вставай!» «Зачем?» «Ты что, собираешься все время в капсуле находиться?» «Нет». «Тогда вставай!» «Встать я смог, но вот когда сделал шаг, то потерял равновесие и чуть не упал». «Хорошо, док меня поймал». «Док, что ты со мной сделал?» «Если бы я...» «Что со мной?» «Скажи, ты что-нибудь ел в СБ?» «Не помню». «Вспоминай». «Нет, ничего не ел». «Что, все три дня?» «Да». «Почему?» «Они меня опять на эти сухие пайки посадили, а они мне еще с прошлого раза надоели. Три месяца только ими питался, видеть их не могу». «Понятно. Значит, ты три дня голодал у них?» «Совсем не было аппетита. Они там в камере и остались. Ты мне так и не сказал, что со мной». Передозировка одним препаратом. Это все, что я могу тебе сказать. Теперь я буду постоянно в таком состоянии? Надеюсь, что нет. Ложись обратно в капсулу. Док, у тебя то вылезай, то ложись обратно. Ты уже определись с тем, что ты хочешь. Залезай обратно. Сейчас я находился в медицинской секции рейдера. При этом совершенно не помнил, как я сюда попал. Пси у меня пропало, я его совсем не чувствовал. Не чувствовал эмоций, исходящие от Дока, хотя уже понимал, что творится вокруг. Не было тумана, как раньше. Док мне помог забраться в капсулу и снова закрыл ее. Пришел в себя от того, что мне Док светил в глаза. Док, прекрати! Как самочувствие? Не знаю. Болит что-нибудь? У меня и раньше ничего не болело, и чувствовал себя нормально, пока не попал к тебе в капсулу. Вставай, пройдись. Ты опять? — Давай пройдись. Мне нужно посмотреть, сможешь ты это сделать или нет. Мне самому стало страшно. Смогу я это сделать или нет? Встал и осторожно шагнул вперед. После этого чуть не упал. Но сделал еще два шага, и, чтобы не упасть, схватился за соседнюю капсулу. — Уже лучше, — сказал док. — Не уверен. Как мне теперь ходить? — Научишься постепенно. «Ты что, издеваешься? Я нормально раньше ходил. А сейчас что ты со мной сделал?» «Послушай, я здесь совсем ни при чем. Мне приказали, я выполнил. Говорил им, что нельзя, но меня никто и слушать не захотел». «Что с моими псиспособностями? «Не знаю. А что с ними?» «Их нет. Вот что с ними». «Про это я вообще ничего не знаю?» «Понятно. Ты уверен, что их нет?» Конечно, не чувствую твои эмоции вообще ничего не чувствую. Одна пустота вокруг. Ложись обратно, проверю. Когда открылась крышка, он был сильно озадачен. Действительно, капсула показывает отсутствие у тебя пси-способностей. Док, тебя убить мало за такие вещи. Алекс, я здесь совсем ни при чем. Все претензии к руководству. Уверен, оно заявит, что это твоя ошибка. Что вообще со мной? Что еще не так? В голове туман полный, мысли путаются, медленно соображаю не... не как раньше. Это последствия препарата. Долго будут эти последствия? Не могу тебе ничего ответить. Что мне делать дальше? Ничего. Тебя сейчас дроид отвезет в твою каюту, а завтра на работу. Работу? Какую работу? Кем я работаю? Ты что, не помнишь, кто ты? «Кто я? Помню. А вот кем работаю, не помню». «Меня ты помнишь?» «Помню». «Ты, док, я за тобой с ботинком бегал». «Кем сейчас работаешь, ты помнишь?» «Нет». «Так, ложись обратно в капсулу». «Док, ты определись, в конце концов. То вылезай, то ложись обратно». «Что ты помнишь за последнее время?» «Помню, как мы бегали с тобой, и ты убежал. Потом обордаж помню. Как на нас напали и как попал на планету, тоже помню». Как там жил, тоже вроде помню. Как сюда попал обратно, помнишь? Нет. Понятно. Снова пришел в себя уже в каюте. Лежал на своей кровати. В каюте горел ночной свет. Мне вспомнились мои ночные гости. Как мне быть сейчас, если они сейчас придут? Ведь я ни на что не способен. Надеюсь, они поймут мое состояние. Утром меня разбудил док. С ним были двое абордажников. Он опять посветил мои глаза, после чего сказал, чтобы выдали мне комбинезон. Сказал одеться и перебраться на каталку медицинского дроида. Пока одевался, он стал меня расспрашивать. «Что ты помнишь последнее?» «Почти ничего. Какие-то обрывки». «Помню, как ты заходил в каюту, а я тебя выгонял». «Ты вроде ушел». «Помню, как мы разговаривали после того, как я попал к тебе в капсулу». «Помню, ты меня расспрашивал уже здесь, в медсекции». «Но не помню, о чем и как я туда попал, тоже не помню». «Понятно». Когда оделся, дроид поехал на станцию. Абордажники пошли следом. «Похоже, я что-то натворил, раз со мной парней послали». Дроид подъехал к кабинету и недалеко от него остановился. На двери была вывеска «Командир станции». «Похоже, не слабо я провинился, если меня не в СБ отправили, а к командиру станции». Охрана подхватила меня и молча занесла внутрь. Внутри оказалась небольшая приемная. В ней за столом сидела секретарь. Она внимательно посмотрела на меня. «Командир, что они с вами сделали?» «Нам приказано занести его в кабинет и там оставить», ответили ей абордажники. «Тогда заносите». Она открыла дверь в кабинет, и они занесли меня. Пока несли, я осматривал кабинет. «Неплохой кабинет у командира станции...» «И дизайн стен оригинальный». Меня занесли и посадили в кресло и в основание длинного стола, после чего все молча вышли. «Ну и где командир? Что я такое натворил, что меня к нему отправили?» На другой стороне стола включился большой экран, и с экрана меня молча стал рассматривать какой-то мужик. «Слушай, если тебе нужен командир, то его нет пока», — сказал ему. «Ты тогда кто?» «Да никто». «Я дикий и здесь случайно оказался». «Дикий, говоришь?» «Да». «Хватит притворяться. Думаешь, я поверю в твою амнезию?» «Говорю же, я здесь случайно очутился. Как появится командир, скажу, чтобы связался с тобой». «Сходи в каюту и проверь, может, он там?» «Не получится». «Я ходить не могу. Меня сюда абордажники на руках принесли». «Зачем принесли?» «Не знаю». «Наверное, я что-то натворил. Когда появится командир, расскажет». К нему кто-то подошел, и я услышал женский голос за кадром. Эксперты подтвердили медицинское заключение. Все верно. «Как так? Что мне сейчас делать?» Спросил он невидимую собеседницу. «Не знаю. Вам решать». Экран погас. Сидел и ждал, когда появится командир станции, и рассматривал стены. «Интересно, что я натворил?» Наверное, не стоит занимать это кресло и это место командира станции. Я осторожно перебрался в соседнее. Командира по-прежнему не было. От скуки посмотрел на свои руки и с удивлением обнаружил разъем нейросети. Потрогал сзади шею и нащупал там второй разъем. Вот это сюрприз. У меня нейросеть, оказывается, есть. Послал запрос, и она сразу откликнулась. Не просто нейросеть. А инженерная нейросеть? Что это значит? Здесь я вспомнил фразу секретаря. Она вроде меня спросила. Командир, что они с тобой сделали? Это получается, я командир станции? Не может этого быть. Бред какой-то, я дикий. Последнее, что я помнил, у меня были серьезные проблемы на планете с кланом. Интересно, как я попал на станцию? Наверное, нужно у секретаря спросить. Она должна знать. Вот только как ее позвать? Дойти до двери я сам, наверное, не смогу. Может, покричать, и она услышит? Вот только я не знаю, как ее зовут. Опять включился экран, но в этот раз на нем появился подросток. «Привет, Алекс, ты как? У нас болтают, что у тебя проблемы?» «Привет, прости, я не помню, кто ты».